Глава 3. Зона отчуждения. Мир без людей. Первозданный Ирий, райский сад до того, как род отравил его первыми людьми. Вот так всё и будет, если победят тёмные боги. Бушующая природа, залезавшая раны после тысячелетнего господства человека. Звери, не помнящие двуногих, чистый воздух, не отравленный смогом больших городов. Кипящая жизнь, буйство красок, упоение тишиной и чистотой. Нет свалок, плавающего мусора в океанах. Воздух обретет прежнюю прозрачность и свежесть. Мир без людей. Как же это заманчиво! Показались строения, покосившиеся, с выцветшей краской. Лада заглянула в полуразвалившуюся бытовку. Какие-то железяки, доски, детская коляска. Когда-то здесь была деревня. Теперь же дома стояли опустевшие, крыши почернели и провалились, заборы уцелели частями, они походили на потрепанный сражениями отряд, потерявший большую часть бойцов, побитый, но не сломленный, где несколько воинов всеми силами поддерживают раненных, чтобы не рухнули. Лада осторожно заходила в дома, провалившиеся ступени крыльца, разрушенный порог, сгнивший пол, потолок стены в разводах плесени. Отколовшийся кусок печки, разбитые люстры, остов керосиновой лампы. Раскрытый чемодан, похожий на пасть крокодила, подавившегося рубашками и носками. Старая этажерка с пожелтевшими газетами. Тут же статуэтка с паниеля с отбитой лапой. Пыльные коврики, давно вышедшие из моды ковры с олимпийской символикой. Эмалированные кастрюли. Лада смотрела и не могла наглядеться. Лада смотрела и не могла наглядеться. Девушка выходила из одного дома и заходила в другой, будто совершая странный ритуал. Геравит попробовал поторопить её, но Лада холодно ответила: "Я сама решу, когда пора". Треснувшее зеркало. Странно смотреть на своё отражение, точно Ладу перерубили пополам. А может, это её суть проглядывает? След, оставленный навьей меткой. Осколки стекла. Горшки с сухой землёй, от цветов не осталось ничего. Мумия мыши, выдвинутые ящики комода, посеревшие кружевные салфетки, кукла с оторванной рукой, упавший самовар. Лада всматривалась в свидетельство пребывания в этом месте людей, брала в руки нюхало. Она была больна и не хотела излечиваться. Долго вглядывалась в окна, видела в отблески себя, спутников. И не могла налюбоваться. Во дворе дома росла огромное яблоня, её ветви раскинулись метров на 5 в разные стороны. Дерево покрылось серым лишайником, на молодых листьях проступили пятна ржавчины. К нижнему суку были привязаны самодельные качели. Лада села на дощечку и оттолкнулась ещё и ещё. Если закрыть глаза, то кажется, что летишь. Нет земли, нет неба, лишь бесконечное пространство. Лада Одна во вселенной нет ничего и никого. Секунды до взрыва, до момента, когда слово станет формой. Идеальная пустота. И лишь от лады зависит, появится ли мир и каким он будет. Совсем юнысы голочки, наполненные ожиданиями и страхом за него. С трёхногими людьми, которые живут в снах друг друга, а вечерами пьют чай среди звёзд, с тихими разговорами, с нойными вечерами, ночной прохлады и запахом корицы. А Лада тянет и тянет, наслаждаясь мигом, только скрипит старая яблоня, да ветер ерошит волосы. Девушка силой заставила себя остановиться. Надо уходить. Спутники молча смотрели на нее. Яровид с непониманием и осуждением. Лели Посвист с восхищением точно Лада совершила запретное. — Что на тебя нашло? — спросил Посвист. Лада пожала плечами: откуда ей знать? Такое ощущение, что она была здесь испокон веков, корнями проросла тут, как старая яблоня, а теперь приходится срываться с любимого места. Они дошли до конца деревни. Лада не выдержала и обернулась. Янтарные полупрозрачные дома, крыши цвета имбирных пряников, аккуратные дорожки из терракотовой плитки. Все в окружении кустов шиповника, усыпанного оранжевыми плодами, точно локация из спящей красавицы. Другой слой реальности, проступивший напоследок. Не хватает принца на белом коне. Хлад бы органично тут смотрелся. Интересно, что с ним? Знал ли Хлад, какие сюрпризы подготовило медное царство? Или нет? И если знал, почему не предупредил? Яровид устроил привал. Расстелил скатерть самобранку, в этот раз она порадовала путников овощным рагу с курицей. Еле быстро бог воинов хотел дойти до цели как можно скорее. Однако Лада никуда не торопилась, словно время было теперь не властно над ней. В девушке что-то изменилось, как будто она перестала быть только человеком. Точно почувствовала в себе вечность, которая всегда будет на её стороне. После отдыха Лель отвёл Ладу в сторону. Извини, что лезу не в своё дело, но сильно не увлекайся этим парнем, Лада вспыхнула. Да я о нём даже не думаю, Лель усмехнулся. Лада, не забывай, кто из нас Бог любви. От тебя бьёт чувствами, только что не наповал. Девушка рассердилась. Ну что Лель сочиняет? Она совсем Хладу не вспоминает так малость. Не злись, продолжал Лель. Ты о нём ничего не знаешь, даже имени. «Может, он совсем не подходящая для тебя пара?» «Ага», — съязвила Лада, — «человек, а не бог». Лель упорствовал. «Я не про это. Я не сомневаюсь, что он из героев, раз в Медное Царство прорвался, только ты не знаешь, на чьей он стороне. Лучше сейчас выброси этого парня из головы». И Лада не выдержала. «Да не влюбилась я. Сколько можно говорить, отвали уже. И что-то тебе самому не нравилось, когда Перун запрещал встречаться с Мареной?» Лель Замер с открытым ртом, на его лице возникло странное выражение, будто Лада со всего маха ударила его. А она, не обращая внимания на удивлённые лица еровиты и посвиста, зашагала дальше. Лада кипела. Ну что, Лель лезет не в своё дело, но какая ему разница, вспоминает она о Хладе или нет? Ей можно хотя бы немного отвлечься. Смерть родных, странные события, угроза её жизни. А тут, как подарок судьбы, первый поцелуй симпатичного парня. Ну что-то же может быть у неё хорошее, а не только плохое. И вовсе не из-за Хлада, она восторгается Метным царством. Это место само по себе вызывает настолько сильные чувства, что невозможно остаться равнодушным. Мерещится, что когда-то давным-давно ты жил здесь, сажал яблоню, строил дом, и Хлад тут абсолютно ни при чём. Лель подвалил минут через 20. Извини, Лада нарочито отвернулась. Пусть помучается, нечего лезть без спроса. "Ладно", буркнула она. "Прощаю. Но если ещё раз начнёшь, получишь в лоб. Понял, не дурак. Ни то по шее получу, и подвиг свой не совершу". Лель сделал вид, что прикрывается от возможного удара. Лада улыбнулась, с лица набраться невозможно. Чутьёло он одним словом. "Не бойся, я себя контролирую и пока не страдаю размягчением мозга" спшила Анна. Знаю. А тут я с сапогами по нежному цветку, но я хочу защитить тебя. Мир предложил он. Мир, ответила Лада. Сначала они увидели свалку, огромную свалку автомобилей. Возникло ощущение, что машины сгрёб в кучу огромный экскаватор. Влада не могла понять, как образовалась эта хаотичная пирамида. Казалось, что автомобили в ужасе убегали от чего-то, карабкались наверх в панике и давили друг друга. Путники молча прошли мимо. Обычный город, панельные девятиэтажки, дома пониже, выбитые стёкла, рамы хлопают, приветствуя случайных прохожих, перевёрнутые скамейки, опрокинутые урны, точно кто-то играл ими в городки. Школа в 4 этажа Лада заглянула в окно, на подоконнике сидел игрушечный медвежонок в противогазе. Лада подтянулась и проникла внутрь. Кабинет географии. На стене карта мира, глобус опрокинут набок. Карты беспорядочно расставлены, будто они рванули в момент тревоги к выходу, но не успели, а затем навсегда застыли, застигнутые в расплох. На полу валяются сотни противогазов. Еровит подбирает один, растягивает маску в разные стороны, проверяет цельность шланга адресовать в сторону. Не исправен. Срок использования давно вышел, сообщает Бог воинов. А так бы сгодились. В закрытых территориях заражение идёт через лёгкие. Они покидают школу. Пустые дома, дворец культуры с колоннами в стиле ампир, заброшенные детские сады, магазины с вывесками продукты и спортивные товары, памятник мимо проносится косуля, она громко взхрапывает, лиловый глаз косится назад, светло-коричневая с небольшими рожками, разглядеть почти не удаётся. Через мгновение появляются волки, они мчатся следом за косулей, лишь один останавливается и смотрит на людей, но и он вскоре присоединяется к погоне. Ощущение нереальности. Путники идут дальше. Городской сквер, ржавые карусели. Обрушенный забор и огромное колесо обозрения с оранжевыми кабинками. Одна валяется на земле. Ветер раскачивает колесо, и то издает протяжный скрипучий звук. Аттракцион, на котором никогда не будут кататься дети. Лада подходит и залезает внутрь. Посвист и Лель садятся рядом, Яровит махает рукой, мол, без него. Тогда посвист слегка дует, и колесо приходит в движение. Кабины плывут над городом над его плоскими крышами, над буйной зеленью, отвоевавшей место у асфальта, серые линии дорог, высотные линии электропередачи, заводские трубы. Деревья почти поглотили здания, те выглядят призраками, жалкими и пугающими одновременно. Тополя растут на крышах, в самих домах, потеснив бетон и железо. Стадион пока ещё держится, но и он скоро падет перед натиском зелёной поросли. Волки всё же догнали косулю и теперь с жадностью пожирают останки. Лада видит впереди лес, к которому ведёт мост через узкую реку. Лес рядом рукой подать, именно туда им и надо. Путники покидают город, ищут одно место без людей. Торжество постапокалипсиса, стёртые следы человечества. Больные дома, погибшие автомобили, территория запустения и разрухи, разбитое пианино, на котором лишь ветер и дождь перебирают уцелевшие клавиши, мёртвые куклы в детских кроватках, мир без людей. Как же это страшно.